«А странно все-таки», – сказала Вероника, подняв голову от лэптопа, – «что эта девушка, Мияко, в кофейне и при встрече с Наумом, говорила на чистом русском языке, а разговаривая с Вейдером, картавила, как все японцы, пытающиеся говорить на чужом языке». «Тем более странно, что по документам она коренная японка» ответил морской, снова выседающий в кресле напротив со своим гаджетом, на котором просматривал присланную ему из краснопехотского презентацию. И едва ли освоила бы в таком совершенстве чужое произношение, если бы действительно родилась и выросла в языковой среде, где они употребляют ряд букв, присутствующих, например, в русскоязычном обществе. Оставшись один, Виктор нахмурился и прошелся туда-сюда по гостиной. Потом снова взял планшет, и открыл в папке фотографии старое семейное фото тех времен, когда еще жил у тети и дяди. Вся семья в сборе. Родители, семеро детей и он, восьмой, племянник. И рядом с ним двенадцатилетняя Диана, еще нескладная, похожая на смешного страусенка, но улыбка и сияющий взгляд придают ей неотразимое обаяние. Интеллектуалка-одноклассница Глаша – Сравнила Дину с Полианной из одноименной детской повести. Кузина старалась со всеми поделиться своим добрым и оптимистическим взглядом на жизнь. Озорной взгляд, смеющиеся искорки в глазах. Виктор замер. Выделил на фото лицо сестренки, кликнул на увеличение. Теперь в кадре было крупным планом только Дини на лицо с искрящимися радостью глазами. Синими, как незабудки глазищами в пол лица.